Горе вам, присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с же пророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас.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 потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома его было великое.